как-то солдат в увольнении в город Отдохнул, выпил и заблудился в незнакомом месте На ту беду мимо стал довольный собой генерал Солдат увидел человека в военной форме, подбежал к нему Здорово, За бразилька. Ты не подскажи, куда мне идти, а мне в гарнизон надо, я сюда. то Да ты знаешь, с кем ты разговариваешь! Я спрашиваю, куда, куда мне идти, спрашиваешь? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь, я спрашиваю! о слушай, я хоть не знаю, куда идти, а ты-то вообще не знаешь, кто ты такой. А ты знаешь, ты знаешь. с кем ты разговариваешь! Реклама! Деда, я новый фруктовый попробовать принес. А ты видел, что я свои яблочки гадостью поливал? Нет. Вот дечка, куда ж я ее засунул-то? <Целк>! Встречаются две подруги. Ой, слушай, ты так здорово похудела? Ой, какой-нибудь супер препарат, да, принимала? Да нет, обычную воду из-под крана. Да за 100, да? И, и в каком режиме В каком режиме Да. По одному стакану за три дня до еды. Ой, Ой. я так мало требую от муза. А только чтобы он любил меня и понимал меня. Да? А что еще взять с миллионера?